Глава вторая. Еще недавно у Реймонда Барра все складывалось наилучшим образом. Граф обладал всеми качествами, достойными молодого дворянина. Имел приличное состояние, был удачлив и красив, как герой старинной легенды. Ему прочили большое будущее. Родители гордились Реймондом, женщины сходили от него с ума. Что еще желать потомственному аристократу? Но у судьбы в рукаве всегда припрятан козырь. Она играет по своим правилам. И никогда не угадать, с какой карты она зайдет. Раймонд получил блестящее образование в Императорской Академии, служил в Департаменте Внутренних дел. Мечтал со временем стать Верховным Канцлером. Именно к этой должности его готовил дядя по материнской линии Феликс Галан, великий инквизитор при дворе императора Максимилиана Элидора. Дядя имел далеко идущие планы на своего племянника. Амбиции молодому графу Бару не занимать. Он мечтал о славе и о власти. Именно таким и должен быть верховный канцлер империи. Рэмонд Бар шел напролом по головам не слишком умных чиновников. Заводил романы с женщинами, которые могли помочь в его продвижении к заветной цели находил подход к влиятельным придворным и скоро стал служить под непосредственным началом верховного канцлера, пожилого Модеста Абера. Разумеется, дядя Феликс замолвил за племянника словечко перед верховным канцлером, но и сам Реймонд был трудолюбив, настойчив и отлично зарекомендовал себя с первых дней службы. Верховный канцлер высоко ценил дипломатические достоинства своего подопечного, прислушивался к его мнению и даже обещал со временем сделать своим преемником. Все шло отлично до тех пор, пока Рэймонд Бар не влюбился. Безоглядно и глубоко. Избранница Рэймонда, прекрасная Александринна, единственная дочь маркиза Имбера, ответила согласием на страстное признание в любви. Объявили о помолвке грядущей свадьбе. Рэймонд был счастлив и не подозревал, что именно любовь поставит крест на его карьере, рассорит с родителями, перевернет все с ног на голову и швырнет с небес на землю. Его дядя Феликс Галан распутывал сложное дело о взятках при дворе императора. Галан уже знал, кто нечист на руку, и готовил дело для передачи в суд. Многим высоким сановникам пришлось бы ответить за свои деяния по всей строгости закона но пропала одна важная бумага пропала не случайно об этом реймонд старался забыть но не мог совесть безжалостна она будоражит воспоминания не дает жить спокойно вот и сейчас мысленно перебирая прошлые события у реймонда заныло где то глубоко в груди бар отпил глинтвейн он не согрел его душу. Скорее, наоборот, разбередил неприятные воспоминания. Накануне свадьбы невеста попросила Реймонда об одолжении. И он переступил закон, поддался на уговоры любимой. Все было запутано, сложно. Тогда Реймонд был влюблен и искренне верил, он поступает правильно. Отец невесты оказался причастен к взяткам. Александрина умоляла Реймонда о помощи. Она рыдала и уверяла, отец невиновен, его оклеветали враги. И Реймонд поверил. Он выкрал у дяди и уничтожил важный документ. Дело рассыпалось, суд над взяточниками не состоялся. Разразился скандал. Недавние обвиняемые превратились в обвинителей, и теперь они требовали суда над великим инквизитором. Дядя Реймонда подал в отставку. Он винил себя в провале дела и занимать высокий пост не считал возможным. Отставка дяди рикошетом ударила по карьере Реймонда. Под благовидным предлогом его удалили из Департамента внутренних дел. Верховный канцлер Модест Абер не скрывал, что ценит Реймонда но он не мог оставить рядом с собой племянника бывшего инквизитора. На репутации его дяди пятно, а рядом с канцлером могут находиться только безупречные люди. Реймонда поставили во главе Академии прикладной магии и астрологии, то ли в качестве утешения, то ли чтобы поиздеваться и добить окончательно. Впрочем, учитывая, что граф Реймонд являлся потомственным магом и отлично разбирался в алхимии, Это назначение выглядело вполне логично. Вот только Александрина мечтала не о муже ректоре, а о муже политике. Она разорвала помолвку под надуманным предлогом. Через полгода Александрина Имбер удачно вышла замуж. Раймонд осознал, какую чудовищную ошибку он совершил, но ничего изменить уже не мог. Он признался во всем и дяде, и родителям. Отец пришел в бешенство от глупости единственного сына. Матушка в ужас от его доверчивости. Отношения с родителями с того времени стали натянутыми. Рэймонд поселился отдельно. Они почти не общались и виделись крайне редко. А вот дядя Феликс простил племянника. Он сумел понять, что руководил Рэймондом. Любовь обладает страшной силой. Она может творить чудеса, может толкать на необдуманные поступки. После отставки бывший великий инквизитор Феликс Галан покинул столицу и поселился в загородном поместье. Таково было желание императора А фактически, это была ссылка. При дворе поудивлялись, что Галан сдался без боя, но решили возраст взял свое. Галан устал от придворных интриг, ему захотелось покоя. Политическая карьера Реймонда закончилась, но раз ему поручено служить империи в должности ректора Академии, так тому и быть. Он сможет реализовать свои амбиции и тут. Только Реймонд и представить не мог, насколько ужасна должность ректора. Ни минуты покоя, сплошная нервотряпка. Но граф Бар терпел. Если его удел вбивать в пустые головы студентов знания, он будет это делать. Маги империи нужны. Выполнял свои обязанности Реймонд исправно. Навел порядок в академии, поменял половину преподавателей, выгнал бестолковых, пригласил опытных. нововедение Реймонда вызывали у многих чиновников недоумение и неприятие, особенно то, что он разрешил учиться в академии девушкам. А не все ли равно, кто владеет магией? Главное, чтобы приносили пользу Отечеству. С этой логикой не поспоришь. В результате дебатов Департамент образования все-таки принял решение разрешить девушкам посещать академию. Может большой пользы и не будет, но вреда точно не принесет. Учатся же девушки в медицинских институтах и институтах экономики. Главное, чтобы за обучение платили исправно. Увы, скоро Бар убедился, студенты в большинстве своем ленивы и безответственны. А студентки еще и истеричны. Рыдали, получая плохие оценки. Строили преподавателям глазки и вообще вели себя легкомысленно. Возможно, у графа Барра были завышенные требования, но уж раз пришли учиться, извольте получать знания, а не дурака валять. Бар тихо ненавидел студентов за их тупость. Они платили ему тем же. В конце концов, кто-то пожаловался в департамент образования на грубости, необоснованные придирки ректора к учащимся. Полгода назад Бара отстранили от должности и ничего взамен не предложили. Руководил Академией Реймон чуть больше трех лет. Так в свои 35 он оказался неудел. Рэймонд не собирался сдаваться без боя. Бар не сомневался, его звездный час еще настанет. Только надо набраться терпения и выждать удобный момент. Но в глубине души засела обида. Еще недавно он был востребован, его ценили, с ним советовались. И вот теперь его знания никому не нужны, его мнение неинтересно. Ему даже не предложили ничего взамен службы в академии. «Это настоящая опала». Многие давние знакомые начали сторониться графа Барра как чумного. Так, на всякий случай от греха подальше. Кто знает, в чем настоящая причина краха его карьеры. Барр не стремился что-то изменить. Не нужны ему друзья, готовые разбежаться при малейшей опасности. Но неприятный осадок остался. Итак. Любимая предала, ряды друзей заметно поредели, не слишком весело. Надо было чем-то занять себя и отвлечься. Не слоняться же постоянно по светским клубам или по куртизанкам. И уж тем более граф не видел выхода в чрезмерном употреблении вина. Сидеть сложа руки бар не привык. Имея опыт плетения интриг в Департаменте внутренних дел и при дворе, обладая гибким умом, владея магией высшего уровня и будучи отличным дипломатом, Реймонд открыл сыскное агентство под скромным названием «Тень». Занялся он этим, чтобы не умереть от скуки. А куда еще применить бывшему интригану и тонкому политику свои навыки, скучая в отставке? Агентство оказывало не только услуги по розыску пропавших родственников или слежкой за неверным супругом. Бар брался за любую работу. Его сотрудники могли изготовить амулет на удачу, сварить приворотное зелье или зелье от меланхолии. С зельями, правда, все было сложно. Граф, разумеется, понимал, что это чистое шарлатанство. Если бы можно было изготовить такое, бар не сидел бы на подоконнике и не страдал от смертельной скуки и душевной раны. Зелье работает только тогда, когда пациент свято верит в его чудодейственные свойства. Это чистое самовнушение. Нет лекарства от несчастной любви или тоски. Но если за это платят, почему не продать волшебное средство? Тем более в предписании, как принимать деле, всегда есть оговорка, что при определенных обстоятельствах оно может не помочь. Так что никакого мошенничества в продаже подобных препаратов Бар не видел. Хотите верить — верьте. Не помогло. Но кто ж виноват, что звезды не так сошлись, когда вы его пили? Вас предупреждали? Дела шли так себе. В основном измены кражи фамильных драгоценностей ближайшими родственниками, подлоги документов. Не слишком интересно, но все-таки лучше, чем вообще ничего не делать. В деньгах граф не нуждался, а вот умирать от скуки не хотел. В свете поползли сплетни. Граф Бар стал чернокнижником, занимается алхимией, проводит сомнительные ритуалы. Сыскное агентство — только вывеска, за которой прячется нечто зловещее. За глаза Реймонда стали называть темным графом. Барра это забавляло. Боятся — значит, уважают. Пусть судачат сколько хотят, его это волнует мало. Добросовестных сотрудников в агентстве не хватало. Где их вообще взять? Все хотят денег, и никто не хочет работать с полной отдачей. Несколько недель назад Рэймонд с треском выгнал секретаря. Тот с опозданием отправил важное письмо. В принципе, ничего страшного не случилось. Но без ответственности граф Рэймонд терпеть не мог. Увы, на его должность никого подходящего граф Бар подобрать до сих пор не мог. Приходили ли претенденты с сомнительными рекомендациями или откровенные недоумки? Реймонд тряхнул головой, отгоняя пустые воспоминания и размышления. За окном начался настоящий снегопад. Поднялся ветер. Он со стервенением швырял мокрые хлопья в окно, и они стекали по стеклу, оставляя за собой мокрый след. Реймонд повертел на левом мизинце кольцо с Александритом. Переменчивый камень, то алый, то зеленый, Камень предателей-изменников. Хотя разум и приказывал выкинуть кольцо, Бар не мог расстаться с перстнем, как не мог вырвать из сердца глубоко засевшую в занозу. Сердечная рана не затягивалась и кровоточила. «Счастлива ли в браке Александрина?» «Скорее всего, да. И вряд ли вспоминает о Реймонде. Кот поднял голову и осуждающе посмотрел на хозяина. Презрительно сощурил зеленые глаза. «Не твоего ума дело!» — граф сердито согнал с колен нахальное животное. Кот обиженно спрыгнул на пол, нервно дернул кончиком хвоста. Покрутился немного на полу окна и снова прыгнул на подоконник. Уселся рядом с хозяином и примирительно потерся головой о его ногу. «Ты редкий лицемер!» — граф почесал его лоб. «Есть такое!» — промурлыкал кот. — Хватит вам страдать, милорд. мяу. Наша новенькая горничная Тереза очень и очень мила. — Ты еще и пошляк, Руфус, — вздохнул бар. — И не скрываю этого. На морде кота растянулась довольная улыбка. В дверь постучали. — Войдите, — ответил за хозяина Руфус. — Я тебя в секретари не нанимал, — заметил бар. — Так мне несложно, — с готовностью заверил граф Акот. — Для вас все что угодно, хозяин. В кабинет с достоинством вошел дворецкий. — К вам посетительница, милорд, — важно провозгласил он. Что и надо. Сегодня Реймонду не хотелось заниматься никакими делами. Погода к этому не располагала. Жаль, нет секретаря-помощника. Он бы записал ее на прием через денек-другой. — Сказала по объявлению, милорд, по поводу работы. — По объявлению? — Мы что, нанимаем еще одну горничную? — удивился граф. — Тогда отведи ее к управляющему, скажи ему, пусть откажет ей в найме на работу и впредь согласовывает такие вопросы со мной. — Мне лишняя прислуга не нужна. Не надо давать объявление без моего ведома. — Насколько мне известно, объявление о найме прислуги мы не давали, милорд, — ответил дворецкий. Я бы лично отнес объявление в газету. Я передал в редакцию и оплатил только объявление о секретаре-помощнике. Но это было...» Дворецкий закатил глаза к потолку, вспоминая дату. «Это было две недели назад, милорд. Уверяю вас, других объявлений мы не давали». «Тогда выпроводи ее, Людвиг», — попросил Дворецкого бар. «Тебе не стоило беспокоить меня по пустякам». «Учту, милорд», — поклонился Дворецкий, — «но она очень настойчива». Тем более тут ей делать нечего. «Может, все-таки посмотрите на посетительницу?» — поинтересовался кот. «Вдруг она симпатичная и вообще, может, бедняжке нужна помощь? Может, она с голоду умирает?» «Брысь!» — цыкнул на катаграф и хлопнул ладонью по мраморному подоконнику рядом с котом. Кот обиделся и перепрыгнул на стол. Улегся на бумаге и сделал вид, что уснул. Дверь за дворецким со скрипом закрылась, но через пару минут распахнулась настиж. В комнату влетело существо в мокром плаще, с которого на пол тонкими ручейками стекала вода. Шляпка на существе была сдвинута набок. На искусственных цветах на туле еще не растаял снег. Светлые волосы в беспорядке выбились из-под шляпки, и мокрые пряди прилипли к бледному лицу посетительницы. След за ней, все так же невозмутимо и неспешно, в кабинет вошел Людвиг. Я не пускал ее, милорд, но не смог удержать. Она вырвалась. «Не смейте трогать меня!» — сердито закричало существо. «Я девушка порядочная, не надо меня лапать!» «Уберите вашу гориллу, милорд!» — сердито посмотрела она на графа. И тут же радостная улыбка озарила лицо девушки. «Господин ректор, вы...» Какая приятная неожиданность!